Мама видела все хуже и хуже, и, наконец, отправилась к врачу. Врач сказал, что у нее катаракты на обоих глазах, и операция по разным причинам невозможна. Процесс будет идти медленно, но приведет к полной слепоте. Я снова написала Арчи, разрывая нашу помолвку, объясняя, что теперь уже совершенно очевидно ее невозможность и что я никогда не брошу слепую мать. И снова он не принял моего отказа. По его словам, мне нужно было ждать и наблюдать за тем, как развивается мамина болезнь. Но в любом случае еще не все потеряно, она еще не ослепла, и, может быть, операцию все-таки можно будет сделать. Он не видит никаких оснований разрывать наши отношения. Мы остались помолвленными. Но потом я получила от него письмо. «Не надо закрывать глаза на правду. Я никогда не смогу жениться на вас. Я слишком беден. То немногое, что у меня было, я пытался вложить в одно или два небольших дела, но меня постигла неудача. Я потерял все. Мы должны расстаться». Я написала в ответ что никогда не расстанусь с ним. Он ответил, что я должна, и тогда мы оба пришли к решению расстаться. Через четыре дня Арчи удалось получить отпуск, и он неожиданно примчался на своем мотоцикле из Солсбери-Плейн. Мы с ума сошли. Как можно было разрывать нашу помолвку? Надо сохранять веру и спокойствие. Надо ждать, и все придет, — даже если на это потребуется целых пять лет. Охваченные ураганом чувств, мы возобновили нашу помолвку, но с каждым месяцем перспектива пожениться все отдалялась. Я чувствовала всем сердцем безнадежность наших упований, но не сознавалась в этом. Арчи, конечно, думал так же, но все еще настаивал, что мы не можем жить друг без друга, что мы должны оставаться помолвленными до тех пор, пока судьба нам не улыбнется. Я уже знала кое-что о семье Арчи. Его отец был судьей в Индии. Он страшно разбился, упав с лошади. После этого у него произошло кровоизлияние в мозг, и он скончался в лондонском госпитале. После нескольких лет вдовства... Мать Арчи снова вышла замуж за Уильяма Хэмсли. Никто не относился к нам с Арчи более ласково и сочувственно, чем он. Мама Арчи пек, родом из Южной Ирландии, из городка вблизи Корка, росла в семье, где было 12 детей. Она жила впоследствии вместе со старшим братом, служившим в Индии в медицинских частях. Там и познакомилась со своим первым мужем. У них родились два сына — Арчи и Кэмпбелл. Арчи блестяще учился в Клифтоне и четвертым кончил в Улич. Умный, способный, отважный. Оба сына служили в армии. Арчи сообщил матери о нашей помолвке и произнес в мой адрес дифирамбы, как это обычно делают все сыновья, представляя матери избранницу сердца. Пек с сомнением воззрилась на него — и сказала с сильным ирландским акцентом. «Это что, одна из тех, кто носит теперь новомодные воротники на манер Питера пена «Довольно неохотно Арчи вынужден был признать, что я действительно ношу воротнички, как у Питера пена Они как раз вошли в моду. Наконец-то мы, девушки, бедные создания, расстались со своими высокими воротниками, подпиравшими шею, застегнутыми на ряды маленьких пуговичек, зигзагообразно извивавшихся и оставлявших на коже красные отметины. Настала пора рискнуть ради удобства и элегантности.